Эге Ганген Что сделали? Наморщил лоб Фандорин. Труднее всего в речи Вале ему давались германизмы Ну, в аут отправились, ушли, только не совсем Минут через 15 Макс подходит, он там работает гардьеном Эти твои квадраты, говорит, сели в джип и сидят Они, говорит, тебя достают или что? Понимаешь, в Пьер Пауло геи кучкуются, самые крутые, чужих не любят А ко мне ничего, привыкли, я им вроде как свой геносс. Макс говорит, я сейчас выйду, уроню им подшину досточку с гвоздями, так что езжай спокойно, Валюха. Я вышла, села на свой чоппер, как дам газу. Джип за мной рванул, только недалеко уехал. Так что докатил я сюда чистенько, без всякого хвоста. И Валя засмеялась, очень собой довольная. А если они тебя за эту шалость подстерегут и пристрелят? Покачал головой Николас. «Это страшные люди, ты про них все не знаешь?» «Это еще кто кого пристрелит», — воинственно объявила неустрашимая девица. «Гукмаль!» Сорвалась с места, притащила сумку. Оттуда достала пистолет, тот самый, подобранный возле клуба. «Я бы ему устроила файнал каунтдаун!» Валя вскинул руку с пистолетом. «Бадах! Бадах! Ты его не выбросила!» ахнул Фандорин «Идиотка, дай сюда!» Отобрал у упалоумное оружие, хотел сунуть в карман халата, но замер, по поневоле завораженный матовым блеском и элегантностью страшного инструмента. «Почему оружие всегда красивое?» подумал Ника, как произведение искусства. И ответил себе, «А потому что оно, как и искусство, несет в себе тайну жизни и смерти. Одно легкое сокращение мышц указательного пальца и тайна разгадана. Все, все!» что гибелью грозит, для сердца смертного таит. Из прихожей донес и звонок. Музыкальный, даже вкрадчивый, но Николас все равно вздрогнул. Заполошно сунул пистолет в глубокий карман халата. Вскочил. «Кто это может быть?» Валя улыбнулась. «Спокойно, Дункель. Мы же на горах, тут чужие не ходят. Я попросила гардиенов нарвать рябины. Поставлю в вазу, будет вундерщен». И засеменила в коридор, певуче крикнув. «Иду!» Вытирая салфеткой губы, Николас потянулся за чайником. Раздался лязг засова. Валя восторженно взгвизнула. Ой, какая пре", А потом в прихожей громыхнула. То ли что-то обрушилось, то ли кто-то упал. Фандорин кинулся на шум, даже салфетку не бросил. Выбежал в коридор, застыл, как вкопанный. Валя лежала на навзничь. Руки раскинуты, по лицу в два ручья льется кровь, глаза закрыты. А в дверном проеме стоял тот самый мужчина, что остановил Николаса возле ночного клуба. Сегодня он был без темных очков. Вместо кожаной куртки костюм с галстуком. В левой руке большой букет из рябиновых веток, правая она была в перчатке, потряхивает пальцами. «А вот и мистер Фандорин. Будничным тоном сказал страшный человек, что и требовалось доказать. Я отшвырнул букет в сторону. Когда Николаспопятился, мужчина быстро шагнул вперед и зацокал языком. Хватит сэр, набегались. Только создаете всем лишние проблемы и в первую очередь самому себе. Устыдившись своего молодуша, Ника двинулся было в обратном направлении, посмотреть, что с Валей. Бандит снова подцокал. Звук был негромкий, но парализующий, как пощелкивание гремучей змеи. И Фандорин парализовался. Замер. Что вы с ним, с ней сделали? спросил он. Слабым голосом, ничего страшного. Стукнул вашего гермафродита по носу, как он меня. Чтоб под ногами не путался. Поглядел вниз на заголившиеся гладкие ноги оглушенного Вали. Иронически заметил, а вы человек с фантазией. И прикид у вас прям загляденье. Ника запахнул на груди халат с павлинами. Пускай этот тип думает про их свали отношения, что хочет, сейчас не до этого, но... Откуда он здесь взялся? Как вы его выследили? Ведь он говорил, что хвоста не было. Хвосты, мистер Фандорин, вчерашний день. Забава для дилетантов, у которых не достают технических возможностей. Мужчина нагнулся, сдернул свали Вали фальшивые волосы, похлопал его по бритому черепу. Мой человек вот так же шлепнул его по танзуре, а перчатка была смазана особым раствором, вроде клея. Оттуда идет сигнальчик на радар. И все, проще простого. Как и предполагалось, Гермафродит привел нас куда нужно. Но как вы попали на территорию поселка? Ведь проходная? Обижаете, Николай Александрович!» Укоризненно покачал головой мужчина.